Но даже если он и позволил себе что-то лишнее, не стоило это принимать так близко к сердцу. А Дона Гиза разразилась целой лепцией, объясняющей поведение нотариуса из пилона Аркада. Сео Алуизио — типичный житель Сертана, с патриархальным мышлением. Он привык обращаться с женщиной как с собственностью или домашним животным. Вот именно, поймала ее на слове, Дона Флор, домашним животным. Для него женщина все равно, что корова, а он бык. Ты неправильно меня поняла, как и Сео, а Луизио. Нельзя забывать о среде, в которой он живет. Это земледельцы и скотоводы. Он самый настоящий феодал. Нахал. Вот он кто. Только с вежливыми манерами. Берет руку, чтобы пожать, а сам щекочет. «Норма права, Флор. Ты стала недотрогой. Доктор Алуизио взял твою руку, вмешалась Донна Жасси, чтобы узнать, что тебя ждет. Дона Мария до Докарма сочла необходимым внести ясность. И почему это каждый мошенник вызывается читать судьбу по руке? Ты тоже находишь, что он наглец? Кто? Сэу доктор Алуизио? Не знаю». А он действительно доктор? Да. Кто же он? Сеу Алуизио или доктор Алуизио? Дона Мария карма сама того не желая, поставила на обсуждение важный вопрос. В тех краях, где практиковал этот адвокат без диплома, известный как один из самых красноречивых судебных ораторов, он, конечно, считался доктором. В столице же, поскольку у него не было диплома об окончании университета, он не имел права на это звание. Чтобы не поссорить Сертан с городом, к нему стали обращаться и так, и так к удовольствию и строгих формалистов, и снисходительных либералов. «Доктор он или нет, но зубы он умеет заговаривать. Язык у него хорошо подвешен, его не проведешь», высказалась молчавшая до сих пор, Дона Речь шла о событиях вчерашнего вечера, который едва не кончился скандалом. Поскольку Сео Сампайо терпеть не мог банкетов и пышных праздников, дони Норме волей-неволей пришлось ограничиться обедом, на который она пригласила друзей и соседей. Скупой, но любивший поесть, Сео Сампайо возражал, как обычно, предлагая пойти всей семьей в ресторан и пообедать там. Тихо, спокойно и недорого. Как и всегда, Дона Норма восстала против подобной экономии, заявив, что они вполне в состоянии прилично принять своих знакомых по-американски. Уже лежавший в постели Сэо Сампайо прибег к последним аргументам, чтобы доказать с его точки зрения, неопровержимую истину. У меня есть причины возражать, и немаловажные. Можешь их изложить, только не рассказывай мне сказок, будто продажа обуви сокращается. Я сама видела статистические отчеты. Речь совсем не в том. Выслушай меня внимательно, не прерывай. Во-первых, я не люблю есть стоя, предпочитаю за столом. Что за удовольствие? Все толпятся вокруг стола, а я стесняюсь, и в конце концов мне достаются объедки. Только я соберусь положить себе что-нибудь на тарелку. Как оказывается, что всю закуску уже съели. От индейки остались только крылышки. А здесь я буду хозяином. Значит, подойду к столу последним. И, естественно, останусь с пустой тарелкой. В ресторане другое дело. Там мы сидим и заказываем, что нам хочется. А раз это день рождения, каждый может съесть по два блюда. Это было трогательной уступкой семье и собственному аппетиту со стороны Сео Сампайо. Дона Норма с трудом дослушала его до конца. «Не будь смешным, за Сампайо. Во-первых, нас все приглашают на дни своего рождения. Но я не хожу». Иногда все-таки ходишь. И уж тогда ешь за пятерых. Во-вторых, не рассказывай мне, будто ты стесняешься и кладешь себе мало».